Глава 11. Никогда не знаешь, где твоя жизнь сделает поворот. Следующие несколько часов мы потратили на согласование обязательств каждой стороны. Вопрос осложнялся тем, что на данный момент было непонятно, зачем им нужен Скурфайфер. К сожалению, в этом вопросе они оба решили играть в партизан, а вот запасенный вопрос тратить не хотелось ради такого дела. Сошлись на том, что как только я получу профу, они в подробностях опишут первое задание, которое мне необходимо будет выполнить. Со своей стороны, за такую скрытность я выторговал не только подготовку к экзамену на профу, которая нужна не только мне, но еще и профессиональные тренировки для моей команды. Причем на обсуждение того, какие именно тренировки им необходимы, ушло почти полчаса. Но вот не могли они понять, зачем мне так сильно искажать стандартную в их понимании тренировку. Волпер «Ну как ты не понимаешь?» — в очередной раз разошелся Карфайер. «У нас есть отработанные схемы подготовок практически на любую профессию из общедоступных, которые проверены уже не одним десятком выпущенных специалистов достаточно высокого класса». «Алекс, как же с тобой тяжело!» — вздохнул я и прошелся ладонью по короткому ежику волос несколько раз туда и обратно. «Вот давай разберем, к примеру, сапера-подрывника». «Ты мне предлагаешь на выходе получить неповоротливого бойца, работа которого заключается только в непосредственной работе со взрывчаткой и минами». «Ну так зачем они еще надо?» — удивился он. Саныджи в этот момент помалкивал, не желая вмешиваться в нашу маленькую перепалку. Хотя по большей части его слово было бы решающим в вопросе использования полигона, но нет, этот ирод сидел и улыбался, как будто на просмотре голографического фильма. Тебе в тактических группах, другие, может, и не надо. А мне нужен мобильный боец с высоким уроном, специализирующийся на взрывчатых веществах, который может выполнять функции малой подвижной артиллеристической системы массированного огня. Чего? Того, блин! Алекс, он просто хочет своих ребят сделать универсальными бойцами, чтобы иметь возможность действовать абсолютно автономно в длительном отрыве от баз обеспечения. Знаешь, я, наверное, подержу его в таком начинании не зная, что из этого выйдет, но нам это только на руку. «Экспериментаторы хреновы!» Смирился он и опустился обратно на стул. «Фиг с вами. Вот только если запорите им профессии, сами потом будете с ними мучиться. Вот только объясни мне, как ты вспомогательную профессию собираешься сделать боевой? Я понял, что необходимо поднять определенные оружейные навыки, но они к профессии не имеют отношения». «Ошибаешься. Еще и как имеют». «Представь на минутку, если я в всуну в руки два небольших 40 миллиметровых автоматических гранатомета с барабанными магазинами вместо револьверов, и...» «А теперь возьмем нестандартные боеприпасы, а переделанные совместно кварцем и Саргусом патроны под этот калибр, начиненные различными минами, взрывными снарядами, химическими гранатами, да даже банальным парализующим газом». «Получаем непосредственную работу с минами и взрывчаткой в бою», — округлились его глаза. — Дистанционная установка мин, возможность срабатывания большинства умений непосредственно в бою. Вот-вот. И это далеко еще не все. Поэтому и настаиваю на тренировке тех навыков, которые я прошу. — Ладно, ты и мясоеда говоришь перейти на питание только бетоном, — согласился наконец-то карфайер А с андроидом своим что решил делать? — Во-первых, она член моей команды, а не дроид на побегушках, поэтому попрошу в дальнейшем упоминать ее по имени. Добавил я немного металла в голос. «А вот нечего отзываться о моих членах команды, как о вещах, пускай и не все из них люди». «Да не кипятись ты, лучше ответь на вопрос». «Да не знаю пока. Вообще планировал сделать из неё и Кастры пару, но пока думаю, как правильнее это реализовать. Кстати, а чем она вас так заинтересовала?» «Вообще мы на неё не рассчитывали», — взял слово Саныч. «Но в наши планы она очень хорошо вписывается». «Нам нужен боец, а лучше группа, которая будет иметь нейтральный статус. Раньше мы думали только про Скруфайвера и совсем упустили из виду андроидов». «Понятно. Раз с этим вопросом разобрались, пойду пообщаюсь со своими. А то что-то мозги начинают подтормаживать». «Иди, иди», — согласился Саныч, а Карфайер в Торе ему кивнул. «А нам тут ещё есть о чём поговорить. Жду тебя через два дня на полигоне. Будем делать из тебя профессионала». Отключив барьер и выпустив меня, они снова закрылись. А я, потирая глаза, отправился к себе на базу. Бросив взгляд на часы в нейроинтерфейсе, немного офигел. Абсолютно не заметил, как почти сутки не спал. тот -то и я смотрю, у меня мозги подгорать начинают. Надо будет попросить Телорна, чтобы сделал пару комплектов каких-то стимуляторов на такие случаи. Чует мое сердце, они нам еще не раз пригодятся, особенно на фоне ближайших усиленных тренировок. Зайдя в первую очередь к репликационным капсулам, обнаружил обеих наших девочек там. кастра спала, сидя на небольшом раскладном стульчике, сложив руки на капсуле, в которой должен был появиться кварц, и разместив сверху голову. Ирала сидела рядом и с любопытством наблюдала за мерным движением белого тумана, который полностью скрывал процесс репликации. Но как только открылась дверь, впуская меня, практически сразу обернулась. Заметив, что это я, приложила палец к губам, кивнув на кастру, и поднявшись, плавно ступая, практически не производя шума, подошла ко мне и, потянув за рукав, вывела из помещения. Когда дверь за нами закрылась, она позволила себе заговорить. «Пусть спит. Она и так всего минут десять, как заснула». «Да я не против. Она сегодня и так достаточно серьёзно напряглась». «Не стал я возражать». «Ты разобралась с закладками?» «Да, всё нейтрализовало. Кроме датчиков слежения было ещё три закладки взрывчатки. Детонаторы нейтрализованы, но надо будет её изъять, а то может сработать при случайном попадании». «Хорошо. Попрошу этим заняться кварца, когда он придёт в себя». «Угу». Она немного помялась и всё-таки задала вопрос, который сейчас был очень мне неприятен. «А зачем ты попросил столько взрывчатки мне в голову запихать? Я проанализировала конструкцию и слова легче». «Если две закладки были спрятаны от внешнего взгляда, то в голове могли разместить только с твоего согласия». «Ну, как бы тебе объяснить?» Начал я подбирать слова, чтобы помягче подать ей информацию, но потом мысленно плюнул и решил сказать правду. «Ирал, если честно, то я не доверял тебе после нашей первой встречи. Сначала думал, что ты просто используешь меня. Потом была мысль, что тебя специально хотят подсадить ко мне в нейроинтерфейс. Да, в общем, много вариантов было». Вот и решил перестраховаться. «А сейчас, стало быть, доверяешь?» ехидно прищурилась она. «Ммм, задумался я. Не знаю. Единственное, что я сейчас знаю, что ты не была в планах ни одной из организаций, которые бы хотели на меня повлиять. Ты, можно сказать, неучтенный фактор, поэтому я решил рискнуть и довериться тебе. Правильно я поступил или нет, покажет время». Пока я говорил, очень внимательно наблюдал за Иралой. Она хоть, по сути, и не живой человек, но эмоции у неё есть. Вот по их проявлению я и пытался понять её отношение к моим словам. Она, слегка опустив голову, явно задумалась, что весьма странно выглядело, учитывая, что она, по идее, должна в доли секунд обрабатывать больший объём информации. «Спасибо», — наконец-то заговорила Ирала. «За что?» «За то, что сказал правду. У меня будет к тебе просьба. Я хоть и не очень хорошо тебя знаю». «Но если судить по тому, что я поняла и видела, ты стараешься держать свои обещания». В ответ я лишь кивнул. «Поэтому хочу тебя попросить только об одном. Пообещай. Не просто скажи, а именно пообещай, что бы ни случилось, не обманывать меня». Её просьба меня весьма удивила. Я было на автомате чуть не ляпнул «да, обещаю», но вовремя себя остановил. Я понятия не имею, что сейчас творится в её электронной душе, но явно там не всё спокойно. Не знаю, что на неё так повлияло новое тело или общение с моими сопартийцами, но как бы то ни было, сейчас нельзя легкомысленно относиться к ее просьбе. Она была сантиметров на пять ниже меня и сейчас смотрела куда-то в район моей груди, поэтому мне пришлось немного нагнуться, чтобы заглянуть ей в глаза. Ирала, я не могу обещать никогда не обманывать тебя, потому что ситуации бывают разные, и иногда необходимо обмануть друга, чтобы его спасти или чтобы не подставить под удар. Я могу только обещать, что никогда не буду тебя обманывать, если нет такой необходимости для твоей безопасности или безопасности людей, которые дороги мне». «Ты прав. Так будет лучше», — согласилась она с логикой моих слов. «Просто я подключилась к местному терминалу и достаточно быстро взломала его. Понимаешь, когда Лекша упоминал про то, что раньше были андроиды, мне стало очень интересно, я стала искать о них информацию. То, что я узнала, просто ужасно. По сути, их просто обманули и предали, и и я не хочу чтобы со мной случилось то же самое не волнуйся решил я её успокоить я не собираюсь тебя предавать по крайней мере пока ты не сделаешь это первое она даже немного улыбнулась на мои слова про это не волнуйся помнишь лекша упоминал что сервер не имеет на нас вообще никакого влияния помню так вот он оказался не совсем прав Сервер имеет канал связи с нами, и в зависимости от наших действий иногда присылает пакет данных информационного характера. В одном из таких пакетов был один достаточно интересный момент. У андроидов есть небольшая малоафишируемая возможность. Замолчав и немного помявшись, она кивнула каким-то своим внутренним мыслям и прикрыла глаза, видно углубившись в свой интерфейс. А потом на весь мой обзор выскочило оповещение системы, почему-то в багрово-красных тонах с просматривающимися зелеными и синими элементами, которые напоминали куски платы, проглядывающие сквозь кровь и мясо. Такая табличка только по своему оформлению заставляла стадо мурашек начинать ходить парадным маршем вдоль всего позвонка. Это только оформление, а вот текст, который был размещен на этом фоне, просто промораживал мозг от понимания того, что я постепенно залезаю все глубже в проблемы. Внимание! Андроид Ирала предлагает стать вашим спутником. Принять? Да? Нет? Оповещение слегка выбило меня из колеи, но я практически сразу уверенно нажал «нет». Очень сильно хотелось нажать на другую кнопку, но сейчас не время. Почему? Практически сразу отреагировала Ирала, при этом, похоже, немного обидевшись. Потому что я не хочу получить привязанного ко мне человека только из благодарности. Мне нужен боевой товарищ, на которого я всегда могу положиться, а не тот, кто выполняет приказы только потому, что должен. Я не совсем поняла твои мотивы, но принимаю их и постараюсь со временем разобраться в этом вопросе. Хорошо. Ирала, ты, конечно, извини, но я больше суток на ногах и спать хочу дико. Давай завтра поговорим, когда я хоть немного приду в себя. Она не стала возражать и, погрузившись в свои электронные мысли, пошла обратно в комнату с репликационными капсулами. А я, немного постояв с абсолютно пустой головой без единой мысли, поймал себя на том, что просто стою и торможу. Помахав немного головой, разгоняя лёгкий туман, образовавшийся в мыслях, отправился спать. Добравшись до комнаты отдыха и по совместительству оружейки, еле заставил себя нормально раздеться и разложить все вещи и оружие по своим местам. Да, раньше по несколько суток без проблем мог обходиться без сна, а тут прям клинит всего после одних суток. Наверное, опять влияние характеристик сказывается. Практически на последних волевых добрался до койки и провалился в объятия морфея. Разбудил меня наш обычный утренний гам, который практически каждое утро образуется в нашей комнате. Даже не открывая глаза, я сразу понял, что всё нормально. Кастро из-за чего-то гоняла по комнате Саргоса то ли тренируется то ли начудил что-то. Кварц тихонько матерится из своего угла, где у него мастерская, снова перейдя на сленг. Тилорн, который до этого болтал с Иралой, прервался, и буквально через секунду раздался звук смачного подзатыльника, вернувший Кварца в русло нормального языка. Идиллия прям. Такое чувство, что я вернулся лет на 70 назад, когда у меня в доме постоянно стоял похожий шум, который создавало моё немаленькое семейство. Так, хватит ностальгировать. «Пора просыпаться и вводить в курс дела остальных». «Пока я приводил себя в порядок и одевался, остальные уже расположили свои седалища по койкам в ожидании разговора». Подхватив стул возле рабочего места кварца и вытянув его на середину помещения, развернув спинкой к остальным, уселся на него верхом, упершись локтями в спинку. «Я обещал вам разговор по душам». Учитывая, что буквально на днях события вокруг нас резко поменяются, считаю, что пришло время откровенно поговорить. У кого какие вопросы? В лаборатории, когда мы столкнулись с рейдом Центурии, их командир много о чём наговорил. Хотелось бы понять, о чём он говорил, — высказался Тилорн, стараясь подбирать слова. Ну тогда давайте знакомиться с самого начала. Только для Ирала немного объясню. Не надо. «Я уже почти всё поняла про то, что вы считаете это виртуальным миром и всё вытекающее отсюда. Не могу с вами согласиться, но и ваша версия не лишена смысла». «Тогда проще», — слегка прокашлявшись продолжил. «Тогда представлюсь реальным именем. Зовут меня Игнатенко Владимир Алексеевич, отставной генерал-лейтенант». В прошлом командир отдельного батальона специального назначения разведывательно-десантных войск в составе сил космической обороны планеты Земля. Вам, скорее всего, известный по так называемому «прецеденту» Игнатенко. Представившись, я прикрыл глаза и стиснул зубы. Сейчас абсолютно все выстраиваемые мной отношения могли с треском рассыпаться. При этом я их прекрасно пойму. Это практически из-за меня они застряли в этом мрачном мире, где в основном приходится выживать без банальных житейских радостей, где вынуждены ходить в опасные рейды, стиснув зубы от боли, и копаться в кровавых останках, чтобы заработать местных денег. Поэтому я ожидал многого. И когда услышал приближающиеся осторожные шаги, приоткрыл глаза и увидел неуверенно приближающийся ко мне к кастру. Сразу непроизвольно напрягся, ожидая пощечина, хотя для нее это не характерно. «Скорее вмажет ногой со всей дури!» Но она опустилась передо мной на колени и, обхватив мою шею руками, уткнулась головой в плечо и горько заплакала. Обведя остальных ошалевшим взглядом в поисках объяснения, что с Кастрой, констатировал, что все остальные, кроме Иралы, упорно смотрят куда угодно, но только не в мою сторону. Что-то вразумительное от самой девочки добиться не удалось, её просто душили слёзы. Поймав, наконец-то, взгляд Тилорна, мимикой и движением глаз, высказал ему все свое офигевание от данной ситуации. «Если бы Кастро не прижало с собой мои руки к спинке стула, я бы ему еще и на пальцах выразил пару ласковых». В ответ он одними губами прошептал всего одну короткую фразу, после которой я высвободил руки и прижал девочку покрепче к себе. К сожалению, в наше время эта фраза практически любого заставляла стискивать зубы и пытаться помочь любому, кому относились эти слова. Она с Раута. С тех событий уже прошло 15 лет, но эта трагедия до сих пор не отпускала любого адекватного человека на всем обжитом космическом пространстве. Раут когда-то был небольшой курортной планетой, почти полностью покрытой водой. Единственная часть суши, расположенная на нем, была размером всего лишь с Австралию, точнее, какой она была еще в 20-м или 21-м веке. Благодаря практически уникальному стечению космических событий и звездам-близнецам, которые обогревали эту планету, температура на острове всегда держалась от 26 до 32 градусов круглый год, превращая этот небольшой остров в рай для отдыхающих. Тогда этот рай резко превратился в сплошной филиал ада. Одна из крайне агрессивно настроенных сектантских группировок на нескольких транспортных танкерах высадилась на этот остров. Общим количеством порядка 70 тысяч человек. Это потом уже, проведя огромное количество расследований, выяснили, что эта акция готовилась почти несколько сотен лет, и ячейки сектантов были практически на каждой планете и в каждом городе. А незадолго до проведенной акции они абсолютно все собрались в одном условленном месте. Единственное, что тогда не удалось выяснить Специально они подобрали день, когда прибыла одна партия детей в санатории И еще не уехала другая, или это роковая случайность Но как бы там ни было, на тот момент на всю планету Было всего пару тысяч взрослых и почти 20 тысяч детей Возрастом от 2 лет и до 12 Сектанты, практически сразу захватив всю территорию Начали совершать кровавые жертвоприношения Вызывая какого-то демона или дьявола Короче, какую-то свою фигню Ближайшим военизированным подразделением оказалась рота вчерашних курсантов, которым я устраивал тестовый тренировочный вылет для отбора кандидатов в батальон. Сто сраных, еще не оперившихся юнцов под командованием старика, который вот-вот отправится на заслуженную пенсию. Ну и плюс корабельная команда, которые хоть и знакомы с ручным оружием, но нифига не пехота. Вот таким составом мы тогда и высадились на раут против огромной толпы сектантов. Когда через трое суток прибыли основные силы, нас оставалось всего шесть человек, а вокруг нас почти три тысячи голодных и измождённых детей. «Кварц!» — тихонько позвал я техника. А когда он посмотрел, кивком указал на Кастру. Он всё понял и, подойдя, осторожно отлепил от меня девочку и увёл обратно к койке, стараясь успокоить её на ходу. А я тем временем перевёл взгляд на Тилорна. Хотелось очень много высказать ему по поводу его выбора виртуального мира для её погружения, но осёкся, вспомнив, что я сам частично виноват, создав прецедент только на один проект. Только уточнил, как она вообще к вам попала. После событий на Ра он и, посмотрев на Кастру, продолжил. В общем, когда её привезли, из-за психологического шока у неё парализовало практически всё тело. С медицинской точки всё в порядке. Проблема в психологическом сбое. Ясно? Да, мне теперь действительно ясно и её рвение быть более сильной, и её реакции в лаборатории. Да практически всё стало понятным. Вот только лучше бы это не всплывало. Но кто мог знать, что вот так спустя 15 лет я встречу одного из раутовских детей? Дальше вопросы будут, или на сегодня закруглим эту тему? «Лучше закруглим», — покачал головой Тилорн. «Да и твои имя и должность дают ответ на большую часть вопросов». «Хотя нет, у меня есть один вопрос. Не мог, блин, судебный прецедент делать на всю виртуальную реальность, а не только на Альфарем?» «Честно, я в тот момент даже не задумывался, что может таким боком это выйти». «Да я без претензий, просто крик души», — грустно улыбнулся он. «Кстати, что ты там решил с большими шишками?» С большими шишками решили, что у нас всех жизнь круто меняется. Завтра начинаем усиленную подготовку под руководством местных специалистов, а меня Саныч будет готовить к сдаче экзамена на профессию. «Неужели ты решил взять себе профу?» — подколол меня Тилорн. «Веришь? Заставили?» «Не понял». Что-то в этом мире творится непонятное и, похоже, без этой профы, а точнее, без того, что она дает, мне не распутать этот клубок. «Понятно. Только не забывай про нас. Мы ведь от тебя теперь никуда не денемся». «Я...» Начала немного, заикаясь кастра ещё не полностью успокоившись. «Я...» «После того...» «Того, что ты сделал тогда для нас, ни за что не оставлю тебя одного». «Я уже тогда возле Марты всё сказал». Это уже Кварц вставил свои пять копеек. «А я тебе обязана своим новым телом». Решила Ирала, которая все это время молча сидела, обозначить свою позицию. Саргас же просто поднял большой палец вверх, давая понять, что поддерживает решение остальных. «Приятно, черт возьми, когда есть кому тебя поддержать». «Ну тогда готовьтесь за ближайший месяц пройти девять кругов ада под строгим надзором местных специалистов», — улыбнулся я в ответ.